Соберется вода, которая под небом в одно место, и даялится суша. И стало так. Где один? Девять. Первоначально не было никакой твердой земли и вообще ничего, кроме соленой воды в огромном первичном океане. В это верили им дети, жившие на Сначала в мире ничего не существовало, кроме воды, такого предания индейцев из Аризоны. В компьютерных моделях между монадами возникали самые различные отношения. Одни из них протягивали свои руки, в кавычках находили других монад и образовывали комплексы. К ним присоединялись другие монады, так возникали сети существовавшие длительное время. Другие сети не выдерживали конкуренции, быстро распадались и сливались с имеющимися сетями. Члены этих сообществ узнавали друг друга, обладали памятью и, если у кого-то дела шли плохо, сочувствовали ему. Они, словно элементарные частицы, участницы квантовой корреляции, были связаны неизмеримыми узами на каком бы расстоянии друг от друга ни находились. В принципе, теория Техела скорее напоминает дарвиновскую теорию эволюции, чем физическую модель. Его вселенная рождается и развивается, но не в ней возникают и гибнут, вырастают и увядают. Законы их отношений, физические законы, заключается в ее вечном становлении. Вселенная, словно рассекающаяся вода, мчит свои барашки волн в несусветную даль, нескончаемо повторяя свою фрактальную яд. В формулах Эхила само собой появляется и сознание. По его представлению, это не что иное, как элементы непредсказуемого в расчетах. Эти элементы не вписываются ни в какие математические формулы, не соответствуют никакой схеме. Они выбиваются из схем и формул. Кейхилл называет их шумом. Их появление связано с теорией австрийского математика Курта Гёделя. «Все веснее из жизни». В 1931 году Гёдель сделал сенсационное Оказывается, даже простейшие математические теории несовершенны, потому что содержат формулы, которые хоть и верны, но не доказуемы. Не существует такой целостной теории, где были бы доказуемы все истинные теоремы математики. До беды теоретики были убеждены, что математическая теория может быть или верной, или неверной. А нет, она вроде бы во всем верна и в то же время невозможно подтвердить ее справедливость. Простейшая теория арифметики – учение о целых числах, и то содержало шум, в кавычках, «недоказуемые посылы. Так в математику пришло дебилевское беззаконие. Доказать справедливость гипотетической теории можно, лишь опираясь на положение самой теории. Мы не в силах полностью абстрагироваться от нее и рассмотреть ее со всех сторон. Мы всегда отчасти находимся внутри теории. Мы сращены с ней. Так, формулируя учение о числах, бёдль прибег к помощи тела самих чисел. Точно так, чтобы понять, что такое сознание, мы думаем то, как мы думаем. Чтобы понять, как функционирует мозг, изо всех сил напрягаем мозг, анализируя любые его реакции. А чтобы описать, как устроена грамматика, этот космос букв, связывающий людей, прибегаем к его островкам словам. В каждой из этих строгих теорий находится место произволу, условным допущением. У каждой теории есть свой шум, в кавычках. Беззакония беззаконие становится имманентным мирозданию. Сознание протирается через самосознание. Созерцание оказывается неотделимо от самосозерцания. Эта сознательная рефлексия является частью формул, описывающих Вселенную, и шумом. Не этого шума, этого имманентного Вселенной самосознания, то по модели Кехилла Вселенная быстро умерла бы, перестала бы развиваться, обрела бы свою неизменную, законченную форму, абсолютно застыла. Этого не произошло. Вселенная беспрерывно развивается и усложняется, как развивается и усложняется мост. Вселенная, вся ее материя, привычно поделенная нами на живую и неживую, наполняется сознанием, как наполняется сознанием мост. Вселенная, пишет Кехил, обладает особой жизненной силой, оставшейся непонятной физиками. Вот как тут, излагая рассуждение Кахила, не процитировать великого философа, наверное, неизвестного австралийскому ученому не процитировать Вернадского. Живое не получено из мертвого. И нет ни малейшего успеха, никакого достижения в этих исканиях. Логически возможно, что жизнь есть такая же вечная черта строения космоса, какой является атом и его совокупности, форму чистой энергии и тому подобное. Жизнь и все живые организмы являются неразрывной закономерной частью биосферы. Сама биосфера не является случайным образованием. Она отвечает определенной форме организованности. Идея вечности и безначальности жизни, тесно связанные с ее организованностью, есть то течение научной мысли, последовательное проявление которого открывает перед научным творчеством широчайшие горизонты. Итак, в современных моделях современного физика Вселенная представляет особо организованной структурой, которая без явлений жизни не может существовать. Знание Силы, 2003 год, номер 12 жизненные биосферные явления обусловливают формирование основных ее элементов атомов, квантов энергии симметрии, пространства, времени Аналогичные идеи высказывали и другие великие ученые Так, французский палеонтолог Эйяр де Шафден нарисовал грандиозную картину космической эволюции цель которой все большее усложнение жизненных форм и сознания, присущего не только человеку, но и всему мирозданию. Цитата. Если рассматривать материю с самого низу, то обнаруживается, что эта первичная материя представляет собой нечто большее, чем тишине частиц, теперь замечательно анализируемое современной физикой. Цельные копили мира, наличие жизни, неизбежно предполагает существование до нее, беспредельно простирающейся преджизни. Его предшественник, немецкий биолог Эрнст Геккин, полагал, что у атома есть своя кристаллическая душа. А французский физик Жан Харон считал, что электроны присуще свое элементарное сознание. Все эти прозрения органически сливаются в теории Кехилла, в созданную на компьютере эволюционно-физическую модель. В ней мироздание – это бесконечная вселенная, так же, как и наше сознание, наша личная вселенная, постепенно рождается из ничего. Рождается потому, что отдельные узелки, монады, нейроны, встречаются друг с другом, контактируют, проникают в симпатии друг к другу, образуют новые, все более сложные структуры. Их элементы связаны друг с другом, вопреки соединяющим их пространству и времени. Оставшиеся в изоляции узелки, в евсекиенском масштабе материальные объекты, со временем отмирают, перерождаются во что-то иное. Картина, нарисованная Кехелом, Близка религиозному видению. Каждой монахи как будто присуща бессмертная душа. Она поддерживает связь со всеми родственными ей душами, где бы в какой бы части космоса они не находились. Она дотянется друг к другу, доброй к доброй, злой к злой. Из их симпатии рождается напряжение бескрайнего биполярного мира отношения рождается сам вечно меняющийся мир становление будущего становление этого бесконечного поля сознания равно участвуют атомы звери, люди звезды скопления галактик как прикажете вас называть у теории тыхева несколько названий Физика процессов она занимается прежде всего динамическими процессами Гераклитовая физика. В своих рассуждениях Кейхел опирается в том числе на знаменитую фразу греческого философа. Но входящий в ту же самую веку набегают все новые и новые воды. Физика монад. Это название напоминает обучение Лебница о монадах. И даже, так вот, по острословам, Гаузена. Потому что мир Кейхела творит сам себя подобно тому, себя за волосы. Следовало бы дать этой теории и еще одно название – Бёдалевская физика, ведь в основе ее лежат выводы знаменитого математика Курта Бёдаля 1906-1978 годы.